Глава сорок Марк. После событий, которые повергли меня в шок, мы с Власом начали свое расследование. Не хотелось, чтобы девушки пострадали. Еле уговорил его, чтобы он взял меня с собой на очередной допрос отца Леи. «Итак, Юрий Петрович», — начал допрос Влас, «скажите мне, что вы искали в доме Исаевых?» «Я уже вам говорил, что искал клад, о котором обмолвился ее дядя», монотонно отвечал мужчина, явно уже не в первый раз. «Понимаю, что влас может задавать вопросы только касающиеся незаконного взлома, поскольку наши клановые дела должны оставаться в тайне. Но после того, как его отпустят, то наши его заберут, и тогда допрос будет более жестким». Юрий Петрович после развода «Вы оставили свою семью без средств на существование, а после решили обокрасть их». Влас говорил недовольно. Допрос прошел не очень хорошо, но так требовало начальство. Я внимательно за ним наблюдал и, так же, как и Влас, чувствовал фальшь в его словах. «Нам нужно поскорее его забрать в клан, там ты сможешь нормально вести допрос», сказал, когда мы уже шли домой. «А то я не знаю», — рыкнул он мне в ответ. «Что там говорят девчонки? Нашли зацепки?» «Да, Лея говорит, что вместе с Ташей нашли название этой травы, но там не все так просто. Нужно еще ритуал провести, и потом только тети Тане можно его выпить». Но меня волновал еще один вопрос. «Если запись в том журнале верна, то вполне возможно, что Лея моя родственница» но тогда она не может быть мне парой. Бред. Нужно поскорее в этом всем разобраться. А помочь может только снадобье. Так что я решил зайти к своей любимой и, возможно, потом возьму ее с собой в лес за этой самой травой. «Ты куда?» — спросил Влас, когда я поменял направление. «Я клею. Узнаю у нее название и потом найду растение, которое поможет хоть немного открыть глаза на эту тайну». Ответил, радуясь, что сейчас встречу свою истинную. Очень по ней соскучился. Даже час без нее словно год. Мне хотелось каждую секунду наблюдать ее улыбку. То, как она смотрит на меня. Я зависим от ее эмоций. Если что-то узнаете, напиши. А я пока пойду к голове, чтобы побыстрее Юрия перевели в нашу допросную. Сказал Влас, а я заметил его оскал и уже немного его пожалел. Но не успел я подойти к дому любимой, как она сама уже на меня налетела. Вид ее говорил о том, что с хорошими новостями. «Таша нашла в своей книге нужное нам растение», говорила довольная Лея. «А еще ее мама обещала нам помочь». Новости и правда были хорошими, так что, пока не стемнело, отправились в лес. Они даже примерно нашли место, где оно растет, но добираться очень далеко. Конечно, завтра выходной, и можно задержаться, но лучше провести время за учебниками. Экзамены уже на носу. Я сейчас возьму рюкзак, и мы отправимся в путь. Схватил самое необходимое из дому, по-быстрому утрамбовав перекусы, сменную одежду, воду. Когда вышел из дома, заметил, что Лея нервно оглядывается. «Что случилось?» незамедлительно спросил. «Медальон снимала. Вот думаю, что нужно вернуться и надеть его», отвечает мне серьезно. «Мне не очень он нравится, но раз он ей не вредит, терпимо. То, что он остался дома, только обрадовало меня. Сейчас мы идем за растением, которое должно помочь вспомнить, а заодно понять, что тут происходит и кто виноват». И я чувствую, что отец моей любимой играет в эту историю не последнюю роль, так же, как и Влас. Вижу его ложь. Как только зашли чуть дальше вглубь леса, я остановился. «Лея», — позвал девушку, «ты мне доверяешь?» Любимая резко остановилась и посмотрела с удивлением в упор на меня. Я думал, последует уйма вопросов, но любимая Лея... Успокоила своим ответом. «Да, конечно, доверяю. Но тогда я сейчас обернусь и поедешь на мне. Так будет быстрее», — проинструктировал свою любимую. Лея смотрела на меня шокированно. Я чувствовал в ней смешанные чувства. Ей было и интересно, в то же время она была немного напугана. «Тебе понравится». Подмигнул ей, разделся, чтобы убрать одежду, когда она, смущаясь, отвернулась. «Не забудь рюкзак!» — крикнул ей. «Не хочу с голым задом бегать по поляне!» Обернулся Мишкой и улегся, чтобы она смогла взобраться на меня. А чтобы обратила на меня внимание, пришлось фыркнуть. Лея повернулась ко мне, восхищенно посмотрела и приблизилась, ступая осторожно, Хотя я и не раз говорил, что не обижу ее, в какой форме бы не был. Но она девочка. Понятное дело, эмоции. Буду терпеливо приручать ко второй форме. — И как я должна на тебя взобраться? — спрашивает меня, поглаживая. А я от удовольствия готов мурчать, как кот. — И вообще, ты меня понимаешь? Я фыркнул и кивнул головой. Носом ткнул в сторону рюкзака с вещами. Лея забавно хмыкнула, явно уже забыла о нем. Надела и вернулась ко мне. У меня получилось подставить лапу так, чтобы она смогла забраться ко мне на спину. И как мне держаться за тебя? Хоть бери, да запрягай. От ее слов я начал смеяться, но в обличии медведя это больше походило на хрюканье. Я встал на лапы. Лея все так же восторженно вскрикнула. Начал медленно двигаться, чтобы она привыкла ко мне, смогла приноровиться. Потом, когда ускорился, Лея легла на меня и обняла мощную шею, что позволило ускориться. От ее тепла мне было так приятно, что готов был так гулять хоть целый день. Но мы сейчас пошли в лес по делу. Найти поляну нетрудно, просто она далеко, в глубине леса. И если бы шли пешком, то и к вечеру, возможно, не добрались». А так за какой-то час мы уже были на месте. Я опять улегся на живот, позволяя любимой сползти. Она была довольной и смеялась. Смотри, а то понравится так на тебе кататься. Погладила меня по носу, одарив сияющей улыбкой. Потом положила рюкзак и пошла недалеко за дерево и куст. Солнце хорошо грело полянку. Цветы дурманили своими ароматами, а счастье что моя пара уже не боится второй сущности, грела душу. «Я не против. Можем просто иногда так гулять, если тебе нравится», — крикнул ей, когда уже принял человеческую форму. «Договорились», — смеясь, ответила. «Если честно, то мне очень понравилось». Эти слова мне грели душу. Я чувствовал, что мы становимся все ближе. Наши чувства — Расцветают, как весной цветы. — Я готов, — шепнул ей на ушко, когда обнял сзади. — Тогда пойдем собирать нужную траву и поспешим к Таше.